Глава 25 Год спустя. Или не год. Я давно уже потеряла счёт дням и ночам. Для меня они слились в один бесконечный сумрак. Сплю, когда вздумается, бодрствую в полной прострации. Пытаюсь держать себя в руках, но получается скверно. Даже на кухне, когда я изнывала от непосильной работы, мне было гораздо легче и когда наследная принцесса пугала меня скорой смертью, да в любой из моментов моей здешней китайской жизни. Во время покушений, пока полуголодная ходила, опасаясь яда, и ниндзя в черной маске пытался меня задушить. Никакой страх не сравнится с отчаянием, когда ты и не жива, и не мертва. И неизвестно, когда это все закончится. И закончится ли вообще. Вот теперь я узнала, что значит быть похороненной заживо. Я молилась, рыдала, стенала, проклинала мерзавца Ранмина, билась головой о ледяную каменную стену мужниной гробницы и пару раз даже лезла в петлю. Яда мне с собой не дали, и в гробнице его не нашлось, хотя искала я долго и тщательно, после чего и решила повеситься. Спасла меня служанка, единственная, которая согласилась последовать за мной в бессрочную ссылку. Простолюдинам вход в долину шисан где находятся гробницы императоров Мин, запрещен. Зачем знатной девушке губить свою жизнь, когда в 25 на почетную пенсию? То есть замуж с выгодой, поскольку приданное бывшим служанкам запретного города выдают солидное. И весьма. Но бедняжка Лилу поехала со мной. Мы с ней вдвоем в этом мрачном месте, царство безмолвных теней. Только тут я поняла, что наказание, которое выбрал для меня приемный сын, более чем суровое. И кто его надоумил? Хотя странный вопрос. Как это кто? Мой смертельный враг принц Ранмин. Настало вам время познакомиться и с этим местом массового паломничества туристов. В веке 21 откуда я сюда залетела, один из популярнейших туристических маршрутов лежит в долину шисан А я тут мебелью сейчас числюсь, ибо прав у меня не больше, чем у саркофага, в котором покоится супруг. Не писать я не могу своим друзьям, не молить его величество о пощаде, тоже письменно и мне не положено получать весточки с воли, никаких контактов с внешним миром. Долина Шисанлин выбрана для захоронения императоров далеко не случайно. Она километрах в пятидесяти от Пекина, из с трех сторон зажата горами. Первому императору, решившему обосноваться здесь после своей смерти, пришлось по душе, что местечко защищено горной цепью от губительного влияния ветров. Благостная тишина, покой. Что еще нужно мертвецу? Строится тут строго по фэншую. Все гробницы спрятаны от посторонних глаз за высоченной каменной стеной и имеют общую священную дорогу, по которой меня сюда и везли. Под деревянную тогда еще арку, которая лишь спустя сто с лишним лет была заменена на каменную. Прополз убогий вазок, с двумя несчастными женщинами и потащился к месту моей бессрочной ссылки. Мне запрещено покидать гробницу супруга, хотя я была бы не прочь осмотреть местные достопримечательности, раззаняться больше нечем. Увы, я увидела их лишь однажды, пока ехала к месту своего заточения. Да лучше бы меня убили, но Ран Мин, гад такой, приготовил изощренную пытку. Медленную, мучительную смерть в полном неведении. О том, где сейчас близкие мне люди, живы ли они, помнят ли еще о попавшей в опалу Мэйли. Масштабы мемориала впечатляют. Он занимает огромную территорию, на все гробницы построены по одной и той же схеме. Усыпальница императора находится под внушительным курганом, метрах в двадцати под землей, а перед ним мавзолей. Уменьшенная копия императорского дворца с тронным залом и местами для чиновников и знати. За мавзолеем высится наземная гробница, похожая на башню, ну и несколько деревянных павильонов для богослужений на территории отдельно взятого мемориального комплекса. В одном из них нам слило и предстоит жить». Провизию нам доставляют, когда во время очередного календарного или религиозного праздника император со свитой приезжает в долину Ши отдать долг предкам. Мне перед ним и его приближенными появляться запрещено. Корзины и мешки забирают Лилу и тащат их к воротам моей гробницы. А там уже я подтягиваюсь, помогаю. Заношу провизию в сарайчик. Ибо иначе убогое жилье, которое нам тут предоставили, и не назовешь. Пища скудная, в основном рис, немного муки, овощи и зелень. Ни рыбы, ни тем более мяса нам не положено. Только по особо великим праздникам, которые я могу пересчитать по пальцам одной руки. Отащала не сказать как, но в основном от горя, лицом почернела. Праздников в средневековом китайском календаре мне явно не хватает. Мы с как-то растягиваем скудную пищу от визита до визита моего приемного сына. Но приходится туго. Мне положено молиться днями и ночами, а не мясо трескать. Чего здесь в избытке, так это свечей. К счастью для меня, свечи в средневековом Китае делают из насекомых и семян. Смешанных с рисовой бумагой для фитиля Хоть какой-то прикорм Фитиль, обернутый смесью перемолотых масленичных злаков Ключевое слово масленичных Когда провизия задерживается Мы с Лилу с аппетитом кушаем свечи И даже варим из них супчик Лилу сначала сопротивлялась моей инициативе «Как можно, госпожа? Будда обидится, что мы его обкрадываем» ведь это свечи для благослужений. Жечь можно и тряпки, а вот суп из них варить не станешь. Мы и так страдаем от холода. Я уже готова разобрать один из павильонов, лишь бы согреться. Барахла здесь завались. Зеркала тоже есть. Хотя Лилу пришла в ужас, когда я сказала, что хочу спуститься вниз к покойному супругу и поискать предметы для отопления помещения. Стулья какие-нибудь, корзины, одеяло. Короче, все, что горит. Да вы что, госпожа, не гневите богов! Конфуций был мудрым. Он меня простит. Да и что мне может грозить под землей? Смерть? Не смеши. Моя жизнь сейчас гораздо хуже смерти. Я уже обнаружила, что в башню венчающей последний приют сына небо, Находится наклонная галерея. Довольно узкий каменный тоннель. По нему я и спускаюсь в погребальный зал. Что ж, съеду у меня туго, а вот драгоценностей море. Да что там скрумничать? Океан! примирают от скуки золотую, сетчатую императорскую корону. Одежды богатые, царские, без крошки хлеба, зато в парче и золоте с головы до ног. А ведь все это огромных денег стоит. Вот же собака на сене, мой покойный супруг. Грех так говорить. Но кому бы продать хотя бы пару чаш из золота или обменять на кусок сочного мяса? Да любого. Я и на тощую суповую курицу согласна. Суюсь в следующий зал. Вдруг там что-то съедобное. Вино хотя бы. И невольно ору. Это зал для наложниц. Тех, которых похоронили вместе с моим царственным супругом. Бррр. Неужели тут нет выпивки? Ну не может мой сын-небо, любитель вина и женщин, отправиться в загробный мир, оставив все свои вредные привычки в мире земном. Женщин-то ему с собой выдали. Наконец кувшинчик вина находится. Я ликую. Ура! Не скисла, в уксус не превратилась, и сегодня у нас с Лилу будет праздник. Сажусь у мужнина гроба и со смаком делаю большой глоток живой воды, а, захмелев, обращаюсь к саркофагу. Вот скажи, разве я тебе изменяла? Ты же сам благословил меня на брак с Линваном. У нас был договор, пока ты жив, я верна тебе». Я год соблюдала траур. Где тут прелюбодеяние? Молчишь. Мне чудится дуновение ветра. Есть за тобой грех, Катя. Есть. Император гневается. Все дело в пятом принце. Муж ведь говорил тебе. Никаких внебрачных детей. На троне должна быть кровь императора в династии Мин. А не какого-то простолюдина. И уж, конечно, не русской попаданки. Тяжело вздыхаю. Ну, виновата. Но ты же должен меня понять. Я мать. Если Сантан не взойдет на трон, то без сомнения будет убит. Конфуций всемогущий о чем это я? На трон. Эк, меня повело всего с пары глотков. Ты сначала выберись отсюда, Екатерина третий раз я лезу в петлю после визита Ранмина. Напрасно понадеялась, что он оставит меня в покое. Я уже и не помню, сколько прошло времени с тех пор, как я заселилась в гробницу мужа. Вино закончилось быстро. Но я нашла книги. Стала читать откровение великих мудрецов. Как-то отвлеклась. Забылась. И вдруг является он. Мой мучитель. А я к тебе с подарком, моей. И с хорошими новостями. Невольно бросаю жадный взгляд на руки принца, где корзина с едой. Он, год, всё замечает. Голодная? Это потом. Сначала новости. Меня прислал император. Супругаю беременна. Его величество на радостях объявил амнистию заключённым. Нет, тебя это не касается. Ты останешься здесь, но ты можешь у меня спросить все, что захочешь, и я отвечу. Как там Сантан? Так рвется с моих губ. Меня больше всего на свете интересует судьба маленького сына. Жив ли он? Невольно прикусываю щеку изнутри и чувствую во рту кровь. Катя, молчи. Принц только того и ждет. Он не с добром приехал, это же очевидно. «Молчишь?» «Хорошо. Тогда я сам скажу». «За Юсю ты порадовалась, уверен». «У тебя замечательная подруга». «Верная. Хотя и недалёкая». «Она пыталась отправить Линвану письмо». «Но ты ведь знаешь, что такое парчёвые халаты?» «А я их командир. У меня повсюду шпионы. Так что письмо до князя не дошло». «Я его перехватил. Вот оно. Можешь почитать». Юсю пишет с ошибками, зато красноречиво. Насладись. Дрожащей рукой беру письмо. Ах ты, моя девочка, наверняка пыталась меня спасти. И мужа умоляла, и князю написала. Увы, ты как тот крольчонок, заперта в своей золотой клетке, а хищник не дремлет. красавица Ранмин смеется. Я вижу белоснежные зубы скал хищника. Вот что такое этот смех. А прекрасное чудовище продолжает пытку. Можешь оставить письмо себе. не оно, не ты не покинет это место, долину Шисаньлин. А Юсю тебя скоро забудет. Кстати, поскольку она беременна, то император вернул в личные покои леди Гао. Она больше не попали, а в постели мужа. — Рада? — Очень. — вот ты так старалась, бедняжка. Но Юсю не единственный твой друг. Ты веришь, что тебе поможет, допустим, генерал юнджоу Но, вы с ним случилась беда. — Что ты сделал с Юном, сволочь? Он пригласил меня попрактиковаться в боевых искусствах, как мастер-мастера. Юн, конечно, хорош. Но я-то лучший. Мне показалось, что генерал Джо увидит во мне врага. И я не сдержался. Не стал его щадить. «Юн... он...» Мой голос предательски садится. «Тяжело ранен. Нет, сейчас ему, конечно, гораздо лучше. Но был очень плохо. Так что его жена не выдержала бессонных ночей и нервного напряжения. Эти принцессы такие хрупкие». Короче, Юн Джоу еще не скоро станет отцом. «У его жены выкидыш! Ты... ты...» И это еще не все хорошие новости. Лин Ван ведь будет беспокоиться. «Почему от любимой нет вестей?» «Я написал от твоего имени. Извини», — подделал почерк. «Письмо такое пронзительное получилось. Я аж прослезился в конце» издевательски вздыхает скотина Ранмин. «Ты бросаешь князя Линвана из-за другого мужчины. Из-за меня?» Теперь лицо у принца чрезвычайно самодовольное. Это подтверждают и вести из дворца. Линван ведь не единственный в Нанкине, кто получает письма из запретного города. Я усиленно распространяю слухи о нашем с тобой романе. Есть еще твое признание, заверенное личной печатью, которое вкупе с твоим, то есть моим, письмом произведет на князя неизгладимое впечатление, не сомневаюсь. И ты так горячо написала ему о нашей любви. Я старался. Я сажусь прямо на холодный пол и начинаю дико хохотать. Я смеюсь без остановки, захлебл. Так что Ранмин начинает волноваться. «Эй, Мэйли, что с тобой? Умом тронулась? Рановато. Я думал, ты крепче. Не разочаровывай меня. Я еще не вполне насладился твоими мучениями». «Я смеюсь, потому что ты дурак!» Точно тронулась. «Погоди, я еще не задал главный свой вопрос». Принц нависает надо мной. Я вижу его пустые глаза. Мне кажется, что это бездонные провалы. Я неумолимо лечу во мрак и слышу. Помнишь тот день? А хотела бы ты вернуться в сад Байхай, чтобы рассказать мне всю правду, пока мы плыли в лодке среди цветущих лотосов? О том, что задумала. И признать меня своим господином. Как мы лить? Хотела бы ты за меня замуж? Тогда на колени. Гордость моя сломлена. Я готова умолять его о пощаде. Ранмин, усмехаясь, смотрит на меня сверху вниз. Я готова сделать все, что он скажет. Нет больше моих сил. Так просто, Мэй. Но ты опоздала. Ты мне как женщина больше не интересна. Ты посмотри на себя божество на я доволен. Поэтому садись и будем принимать подарки. Я свое слово держу. Но я не решаюсь подняться. От слов ранмина мне не по себе. Что еще задумала эта безжалостная скотина? И в комнату буквально вваливается. Хэдо! Его явно толкают в спину. Главный евнух падает на пол. Рядом со мной. «Госпожа!» Мы обнимаемся. Оба в слезах-соплях. «Вход в императорскую гробницу простолюдинам запрещен», смеется принц. «Но ведь Хэдо не человек. Он вещь. Бывший главный евнух, любимец спокойного императора. И эту вещь я сыну неба с огромным удовольствием возвращаю». «Всю ему и отлично справляется со своими обязанностями. Мой дядя главным евнухом доволен. Он пригрозил, что сломает мне вторую ногу, госпожа!» Жалуется несчастный Ходо. «Если я не соглашусь оставить запретный город и последовать к вам в гробницу!» «И это еще не все мои подарки!» В голосе у принца торжество. «Он достаточно меня унизил!» покуражился к сласти. Да лучше бы ранмин меня убил. Зверь такой. Но нет. Вносят корзину, от запаха из которой мой рот наполняется слюной. Господи, мясо. Сколько же я его не ела. Я знаю, Мэйли, что твои запасы подходят к концу. Новая процессия с подношениями появится здесь не скоро. Поэтому я позаботился о тебе, дорогая. Это... это... Невольно принюхиваюсь. Корольчатина. Счастливо улыбается принц Ран Мин. Меня можно водить за нос, но недолго. Я же командир парчевых халатов. Мне выследить человека ничего не стоит. Даже если это фаворитка императора. На дворцовой кухне нынче новый набор служанок за естественной убылью двух десятка или трех. Я уже не помню. Их крики меня оглушили. Орали так под ударами палок, будто их сотня. Садист! Кто я? Нет, милая, я всего лишь вернул тебе долг. Вот теперь ты узнала, что такое боль, когда осталась совсем одна. Юн Джо, скорее всего, останется калекой. Хэдо сгинет здесь, во мраке гробницы, вместе с тобой. С Юсю разберется леди Гао. Девчонка не сможет противостоять благородной супруге. Масштаб не тот. И калибр. Леди Гао — опытная интриганка. А Юсю уж, прости, крольчонок, сбежавший из-под ножа поварихи. Но его поймают и прирежут. Ты кушай, Мэй, не стесняйся, ведь ты голодна. У меня комок в желудке, который неумолимо подкатывает к горлу от запаха мяса. А князь Линван, уверен, письмо уже дошло до его светлости, и о твоей измене главнокомандующему стало известно. Линван тебя проклял. Что-то хочешь сказать? Уходи! Это больше похоже на стон. Что ж, я достаточно развлекся. А ведь у тебя был шанс. Ранмин бросает на меня задумчивый взгляд. До свидания, Мэйли. А может, и прощай? Я еще не решил. Никто лучше тебя не умеет развеять мою скуку. Кстати, идея с ружьем была великолепна. Ты тоже. Немногие женщины способны так меня завести. Жаль, что такие таланты сгинут в мрачной гробнице. И он уходит. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не броситься за ним. Даже после всего, что Ран Мин мне наговорил, я же умная, предприимчивая, находчивая. Я смогу к нему подлизаться. Зацепила же я его сердце, хоть он и не признается. Корчит из себя моего палача. Но он тоже уязвлен. Его гордость. Принц Ранмин никогда не забудется от Бэйхай. Недаром он сам об этом заговорил. «Поешьте, госпожа». Лилу протягивает мне мясо. Я не выдерживаю и блюю. То ли от жалости к белому кролику, наделавшему столько шума в запретном городе, то ли с непривычки. Я ведь так давно не ела мяса, и не буду. Останусь до конца своих дней. Останусь до конца своих дней, сколько бы их ни было вегетарианкой. Надо кушать, — ласково говорит Ходо. Неужто вы ему поверили? Это не тот кролик. — Ненавижу крольчатину! — давлюсь слезами я. Вам нужны силы. Он же сказал ей, да не будет долго. Будем варить свечи. Улыбаюсь я сквозь слезы. А ночью уже ходов вынимает меня из петли. Я пытаюсь покончить с собой в третий раз. Я всё могу пережить. Но как подумаю о том, что пережил Лин, когда получил якобы мое письмо. Но где-то вдалеке, во мраке моего почти уже безумия, Горит огонёк надежды. Маленький, тусклый, но он есть. Это главное. Ты, конечно, командир парчёвых халатов, принц Рэн Мин. Умный, хитрый, безжалостный. На фильмы про шпионов, в отличие от меня, не смотрел. А вот Лин Ван, хоть и с моих слов, но о маленьких хитростях русских разведчиков знает. Потому я и смеялась.